К тому времени, когда наконец его объявили в розыск, он ограбил государственный банк в Солисо. Знаешь, почему он его выбрал? Солисо близко к Куксон-Хиллс, — предположил тонь Вот, видишь, ты все понял. Но близость к горам — это только одна причина. Главное заключалось в том, что красавчик Флойд уже ограбил тот самый банк в своем родном городке, понимаешь? но взял только 2531 доллара и 73 цента. Пейтон решил ограбить банк так же, как и Чок, с ручным пулеметом и уехать с Салиса, возя кассира-заложника на подножке своей машины. Он рассчитывал взять гораздо больше, чем 2531 доллар С чего ты взял, тебе сам Пейтон сказал? — Нет, парнишка, которого он нанял шофером. — Как его зовут? — Не помню. — Но тогда в налете участвовал еще... Хикки Грумс, особо опасный рецидист, за поимку которого арканзасские банки давали 500 долларов. Понимаешь, Пейтон злился из-за того, что некоторые его делишки приписывали Чаку Флойду. Правда, в то время свидетели приписывали ему почти каждый налет на банк в Оклахоме, и Пейтон собирался утереть красавчику нос. Говорят, красавчик ограбил 51 банк менее чем за год заметил Тони. — Ты ведь знаешь, что это вранье! — поморщился Карл. Как только Пейтон с напарником оказались в банке, Пейтон принялся размахивать своим ручным пулеметом, чтобы все стали послушными. Их провели в хранилище, набитые мешками, а паренек водитель сидел в машине с включенным двигателем. Он все время следил за дверью банка и не обратил внимания на патрульную машину, которая проезжала мимо. — Но патрульные-то обратили внимание, — кивнул Тони, — что он ведет себя подозрительно. — Ну да, — Карл согласно кивнул. — А что было дальше, ты сам знаешь. Парнишка заметил, что прохожие кидают на него странные взгляды. Обернулся и увидел полицейских. Начал жать на клаксон. Какая у него была машина? — Окленд. — Лехонькая восьмерка. Парнишка угнал ее в Москоги. Пейтон выбежал из банка, сел в машину, а полиция приказала ему остановиться и поднять руки вверх. Тут он стал к их из Томпсона, бить по припаркованным машинам, по витринам, и из двери выбежал его напарник с мешками. Пейтон продолжал стрелять, и полицейские уложили на месте хиткие громцы, едва тот переступил порог банка. пейтон оставалось только локти кусать. Вот на тротуаре валяется его подельник а рядом мешки, в которых набит около десяти тысяч мелкими купюрами. Ты позже узнал, сколько они взяли? Да, но и парнишка водитель показал. Пейтон знал, сколько они возьмут. Похоже, он хотел добраться до мешков. Полицейские начали стрелять по машине, тогда парнишка нажал на газ, и они смылись. Тони сказал, ты говорил, Пейтон стрелял из Томпсона? Да, он убил одного патрульного и пару случайных прохожих. Как только они выехали за пределы города, мы кинулись в погоню. По горным дорогам, где нет асфальта. Почти все время приходилось глотать пыль. Шериф округа Секвоя переградил им путь около броши Пейтон прорвался и убил помощника шерифа. К тому времени, как они приблизились к банчу, к нам присоединился шериф округа Аддер. — Погоди, погоди, — перебил Тони. «А ты что делал в Алиссом?» «Наводил справки о Чарли Флойде. Там жили родственники его жены. Кузина по имени Луиза даже писала им в тюрьму. Ты имеешь в виду Лули?» «Тогда я ее не знал. Я все равно там не было». И отчим мистер Хаген Локер пожаловался, что девчонка угнала ему машину. «Когда я вернулся в Алиссу, банк уже ограбили. Значит, ты присоединился к погоне?» «Я уже сказал. Мы направились в сторону банчи и увидели на обочине Окленд. Багажник торчал из заросли. Парнишка-водитель сидел за рулем. Когда мы подошли, он сразу поднял руки вверх. Он сказал, что Пейтон вел ему свернуть с дороги и спрятать машину, но потом оказалось, что зад машины торчит с кустов. Он хотел развернуться, но у них кончился бензин. Паренек объяснил Пейтон, что совсем рядом есть бензоколонка». Пейтон выбежал на дорогу, остановил машину, по словам парнишки, за рулем сидела женщина, и уехал. «Какой марки была машина?» — интересовался Тони. «Зеленый двухдверный Эссекс, 1930-го года выпуска. Шериф округа Адер сообщил, что хозяйка машины Вениша Мэнсон, старая дева, учительница из банчи. И ты поехал повидаться с ней?»